Степан Никифорович молча поднял брови. Он удивлялся. «Мне кажется, я немного лишнее выпил», — заметил ядовито Семен Иванович. «А потому и тук на соображение. Некоторое затмение в умес». Иван Ильич опередернуло. «Не выдержим», — произнес вдруг Степан Никифорович после легкого раздумья. «То есть как это не выдержим?» — спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича. «Так, не выдержим». Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее. «Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов?» «Не без иронии», — возразил Иван Ильич. «Ну, нет, за себя-то уж я отвечаю». В эту минуту часы пробили... половину двенадцатого. «Сидят, сидят, да и едут», — сказал Семен Иванович, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою соболью шапку. Он смотрел, как обиженный. «Так как же, Семен Иванович, подумаете», — сказал Степан Никифорович, провожая гостей. «Насчет квартирки-то? Подумаю, подумаю-с». — А что надумайте, так уведомьте поскорее. Все о делах, — любезно заметил господин Пролинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают. Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей. Семен Иванович торопливо откланялся. — А, ну, после этого... Как хотите, коли не понимаете простой любезности, решил про себя господин Пролинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоричу. Вперед Иван Ильич закутался в свою лёгкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать и статского енота Семёна Ивановича. И оба стали сходить с лестницы. Наш старик как будто обиделся, сказал Иван Ильич молчавшему Семён Иванович. Нет, от чего же? отвечал тот спокойно и холодно. Холоп, подумал про себя Иван Ильич. Сошли на крыльцо. Семёну Ивановичу подали его сани с серым неказистым жеребчиком. "Кы чёрт, куда же Трифин девал мою карету?" вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа. Туда, сюда. Кареты не было. Человек Степан Никифорович не имел об ней понятия. Обратились к Варламу Кучеру Семёну Иванчи и получили в ответ, что всё стоял тут и карета тут же была, а теперь вот и нет. Скверный анекдот, произнёс господин Шипулинка. Хотите довезу? Подлец народ, с бешенством закричал господин Пролинский. Просился у меня каналья на свадьбу тут же на Петербургской какая-то кума замуж идёт, чёрт её дери. Я на строго запретил ему отлучаться, и вот бьюсь об заклад, что он туда уехал. Он действительно заметил, Варлам поехал туда, жда обещал в одну минуту обернуться, к самому, то есть время не быть. Ну так Я как будто предчувствовал: уж я ж его. А вы лучше посиките его хорошенько раза два в части, вот он и будет исполнять приказания, сказал Семён Иванович, уже закрываясь полностью. Пожалуйста, не беспокойтесь, Семён Иванович. Так не хотите, довезу. Счастливый путь, мерси. Семён Иванович уехал, а Иван Ильич пошёл пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.